ште солнечный камень ожидал, что отец встретит его на космодроме Меридиани. Но высадившись после месячного полета с Земли и закинув сумку с вещами на плечо, он обнаружил, что его никто не ждал. Через два марсианских года, получив степень доктора антропологии, Дэйв Миллер думал, что человек, который во всем себе отказывал, чтобы его сын получил лучшее образование во всей Солнечной системе, придет его встретить. Другие пассажиры, с которыми он познакомился во время поездки, Забрали свой багаж и встречающих. Семьи, друзей, знакомых и разошлись. Некоторые из них были с Марса, как он сам. Другие — новоселы, с энтузиазмом заселяющие эффектно прорекламированные места. Еще часть составляли состоятельные туристы. Дэйв позаботился, чтобы последние получили его контактную информацию. «Посетите руины затерянной марсианской цивилизации в компании их первооткрывателя» говорилось в его карточке. Это не было совсем неправдой в его случае, потому что во времена юности он нашел несколько фундаментов и участков, иссеченных песками стен не выше его колена в высоту, около одного из меньших каналов, которые впадают в Нильское озеро, и Рекари, марсианский партнер по бизнесу его отца, объявил их заброшенными семь или восемь тысяч марсианских лет назад. Его отец, Известный доктор Бенджамин Миллер, которому на самом деле принадлежала карточка, не стал включать обнаруженные объекты в список туристических мест. Но это никак не умаляет научного открытия. Когда смысла ждать дольше не осталось, Дэйв пошел внутрь терминала, чтобы отыскать телефон. С Земли он взял свой личный коммуникатор, но на Марсе, где пыльные бури часто заглушали беспроводной сигнал, стационарные телефоны были надежнее. Работник терминала сказал ему, что местный телефон должен работать, во всяком случае работал вчера, но когда Дэйв набрал номер отца, никакого ответа не последовало, даже не сработала запись звонка. Пожевав губу пару секунд в нерешительности, он сдался и набрал номер сестры. дэв надеялся, что подойдет к телефону она, а не ее муж. Сестру и без того всегда было сложно иметь дело. Детский голос на другой стороне трубки... Понятия не имел, кто такой дядя Дэйв. Но в конце концов согласился передать трубку маме. «Дэвид?» Недружелюбный голос принадлежал его сестре. За два года она не ответила ни на одно его письмо. «Да, я вернулся», — ответил он. «Как поживаешь?» «Как семья?» Он даже не знал, сколько детей у нее. «Не притворяйся, что тебе есть до этого дело, Дэвид», — ответила она. «Что тебе нужно?» «Прошло два года, Беф. Очень уж ты неприветлива». Он услышал, как она фыркнула. «Я честно думала, что ты не вернёшься. Неужели земля стала таким разочарованием для тебя?» «Земля неплоха, но оставаться там не входило в планы». «О, да», — ответила его сестра. «Ты всегда будешь возвращаться сюда, чтобы помочь папе откопать больше. Возможно, найдёте один из этих затерянных городов, которые он постоянно ищет». «Не возвращался домой месяцами, знаешь ли?» «Месяцами?» – переспросил Дэйв. «Сколько месяцев?» «Его отец всегда проводил много времени в полях, но... месяцы?» «Не знаю. Четыре, пять. Не то чтобы я его вижу чаще в другое время». «Ты говорила о Срикаре? В трубке повисла тишина». «Никогда не могла понять, что отец находит в этом марсианском отребье». «Но ты...» «Нет, я не говорила с ним об этом. И он не говорил со мной». «Беверли». «Отец всегда любил его больше, чем свою семью. И ты тоже. Не пытайся мне возражать». Дэйв ничего на это не ответил. Пока он рос, Рекари всегда был хорошим товарищем для него. Он отправился с отцом? «Откуда я знаю?» «Он не отвечает по телефону». «Он вообще знает, как им пользоваться?» Дэйв тяжело вздохнул. На Земле он научился не отвечать людям, которые плохо отзываются о марсианах или о тех, кто живет на Марсе, хотя пришлось ввязаться в несколько драк, чтобы усвоить такой урок. «Если понадоблюсь, я буду отца», — сказал Дэйв. «Прекрасно», — ответила сестра и повесила трубку. Это был их самый длинный разговор за последние 10 лет, что заставило Дэйва забеспокоиться. «Месяцев?» Он отошел от телефона и И отправился к работнику терминала, чтобы договориться о транспорте в Чарлстон. Транспорта не было, но служащий был готов продать свой скутер марсианскому парню. и был весьма счастлив принять креды из земли, которые часто используются туристами и теми, кто имеет с ними дело. Тейф неплохо скопил за время подработок во время учебы. Он кинул свой рюкзак на заднее сиденье, проверил уровень топлива и натянул навес прежде чем двинуться на север. В скутере был встроен навигатор, но Дэйв в нем не нуждался. Он хорошо ориентировался на местности. Ехать было не так далеко, и заблудиться было сложно, если исследовать по каналу Хидекеля. Когда он начал свой путь, небо было темное. Но свет огней от скутера освещал путь, и дорога была в хорошем состоянии, очищена от водной крапивы, все время ползущей каналу. Он добрался до Чарлстона к рассвету. Чарлстон никогда не был большим городом, даже несмотря на то, что находился на слиянии двух каналов. Но если на то пошло, даже самые крупные города на Марсе были малы в сравнении с земными. Но Дэйву, уставшему от толпы и суеты на земле, Чарлстон показался замечательным. Вдоль единственной главной дороги выстроились по обеим сторонам обветшалые строения, совмещающие в себе магазины и бары а жилые дома стояли на маленьких улочках, лицом в противоположную от канала сторону. В северной части города находился лодочный причал, где было пришвартовано с дюжину барж и три парусные лодки. А кроме того, полукругом располагались коттеджи «Марсиан», где жил Рекари и вся его большая семья. Как Дэйф и предполагал, в столь ранний час на главной улице была всего пара человек, и он их всех знал. Один даже окликнул его по имени – И Дэйв поднял руку в знак приветствия, но останавливаться не стал. Дом его отца, расположенный почти на северной оконечности города, являлся не только домом, но и офисом. На двери висела табличка, где выцветшими буквами было написано «Бен, Миллер и сыновья, туризм, посетите древние руины». Пока мама Дэйва была жива, отец его оставался оптимистом, но сын у них был только один. Зять, который должен был работать с ним, но вместо этого работал на региональную энергетическую компанию, не был впечатлен грантами своего тестя, полученными от университета Сырта, и раскопанными руинами шести древних поселений, открытых им за последние 30 лет. Муж бы считал, что археология на Марсе способна развлечь разве что горстку туристов. Дейв закрыл скутер в сарае и подергал входную дверь офиса. Она была не заперта. В Чарльстоне никогда ничего не запирали, ключ вешали прямо на ручку двери, если кому-то он понадобится. Внутри он нашел крошечную переднюю, которая служила офисом, совсем темной. Сквозь грязные окна едва пробивались рассветные лучи. Выключатель не работал. Дэйв оставил входную дверь открытой и при свете стал заметен слой нетронутой пыли повсюду. Он включил питание от батареи, которая использовалась в каждом доме на Марсе, и пошёл к двери, разделяющей офисную часть от жилых помещений. Кровать в спальне отца была не заправлена, но шкаф с одеждой закрыт, и вещи аккуратно сложены, а куртки, которые он всегда надевал, уходя в поля, на привычном месте не было. В спальне Дэйва всё было так, как когда он уезжал. Школьные трофеи стояли на столе, а под кроватью пара старых ботинок. «Ты не вернешься домой», – сказал тогда ему отец. Но Дэй всегда знал, что вернется. Бен, Миллер и сыновья – дом. Первые несколько месяцев было тяжело. Была, конечно, тоска по дому, но с помощью физических упражнений удалось с этим справиться. Он начал заниматься еще на корабле, а на земле удвоил усилия, пока ощущение набитого камнями рюкзака за плечами не исчезло. Но потом, когда началась учеба и дух экзотической планеты-матери захватил его, мысли о доме стали уже не так волновать. За исключением возможного момента, когда он проснулся ярким солнечным утром и пронзительный свет пробивался сквозь занавески. Такого на Марсе не бывает. Дэйв бросил дорожную сумку на кровать и стал открывать ящики с вещами один за другим, стараясь вспомнить, что еще у него было. «Не так много» пара футболок на самом дне ящика. И небольшой блокнот под ними. Он всегда брал с собой записную книжку, когда отправлялся на исследование, но она была с ним на земле, а сейчас лежала в его сумке. Этот блокнот в шкафу принадлежал отцу. Только первая страница была исписана. Наверху стояла дата. Примерно пять марсианских месяцев назад». Они же несколько строк знакомого отцовского почерка, где говорилось о вероятном местонахождении руин близ канала Алкрониус, выходящего из северной полярной шапки. «Это была стоящая наводка», — говорилось в записях. Отцу рассказал об этом месте самый старый марсианин, которого он когда-либо встречал, помогший ему однажды с переводом неразборчивых древних надписей. «Стоящая наводка, но слишком долгий путь», Отец был уверен, что вместе с Рикари они пропадут там надолго, чтобы все проверить. В конце записи были координаты этого места. Судя по дате написания этой заметки, ледяная верхушка полностью растаяла, и канал должен был разлиться в полную мощь. На севере теперь нужна была лодка. У Рикари была лодка. Дэйв видел ее в порту. Дэйв устал после долгой дороги, но еще больше он был голоден. Полки крошечной кухни были пусты. Отец забрал все съестное с собой на север. Поэтому Дэйв отправился на поиски чего-нибудь интересного в местных ресторанах, что на Марсе означало просто «что-нибудь съесное. В ресторане у Джеки, расположенном ниже по улице, на завтрак предлагали арахисовое масло с лепешками, что Дэйва более чем устраивала. В пору студенчества на земле он питался не лучше. «Не думаю, чтобы твой отец ждал твоего возвращения», сказала Джеки. Она была высокой и худой, с обветренными щеками, но она улыбнулась Дэйву и угостила домашним ежевичным вареньем. Джеки всегда была больше старшей сестрой для Дэйва, чем Бефф. И Дэйв часто удивлялся, почему отец не женился на ней и не сделал ее частью семьи. «Отца уже долго нет, да?» «Моя сестра сказала, несколько месяцев». Джеки взглянула на часы. 133 тридцать дня». Дэйв облокотился на стол, собрал несколько крошек оставшихся лепешек и отправил их в рот. «Я видел лодку рекари на причале. Они пустились в путь вместе?» Джеки кивнула. Но Рикари вернулся около месяца назад. Сказал, что кто-то должен приглядывать за бизнесом. Если бы он приехал позже, ничего бы не случилось. Я не видела ни единого туриста с прошлого года». Дэйв расплатился по чеку кредами из земли, и Джеки положила их в карман рубашки. «Приятно, что ты вернулся, малыш. Возможно, на обед будет что-то получше. Я слышала, у Орнеров есть лишняя курица. Возможно, у меня получится уговорить продать ее». «Замечательно», — ответил Дэйв. «Возвращайся к пяти». Он вышел на улицу и направился в марсианский квартал. Главная улица днем выглядела более оживленной. Люди занимались утренними покупками, прежде чем отправиться на поля с низкорослыми генномодифицированными арахисом, картошкой и ячменем, простирающимися на восток от канала «Хидекель». На западной стороне канала кто-то снова пытался выращивать пшеницу. По словам его отца, это происходило каждые 10 лет или около того, когда новые поселенцы приезжали с земли. Из этого редко получалось что-то стоящее. Но обычно оставалось немного соломы, чтобы накормить несколько коз. Дэйв привык к пшеничному хлебу на земле и не считал его чем-то особенно лакомым. Другое дело – курица». Несколько человек остановились, чтобы поприветствовать Дейва, расспросить о земле, сказать, как хорошо он выглядит, поэтому прогулка до дома Рикари заняла куда больше десяти минут. Катать же с верандами, выходящими на сторону канала Хидекэль, называемого местными жителями Морейя, по словам Рикари, стояли тут уже тысячу лет, что по марсианским меркам не так уж давно. Сами дома были сделаны из податливого местного красного камня, а крыши сплетены из растительного волокна и обмазаны специально обработанной глиной. Марсиане выращивают растения на семена, которые люди считают несъедобными, и кормятся ими не только сами, но и насыпают для маленьких ящериц, что живут в береговых норах на канале. Ящерицы были основным источником белка для марсиан, а люди их тоже считали несъедобными. Дэйв однажды попробовал тушеное мясо ящерицы и только из вежливости не выплюнул тотчас же первый и единственный кусок. Он всегда считал замечательным, что сородичи Рикари равным образом не любили еду людей. Это означало слабую конкуренцию в этих видах ресурсов между коренными жителями и приезжими. Хотя отец и говорил, что в экстренном случае еда «Марсиан» для человека не смертельна. К счастью, Дэйву не пришлось проверять это утверждение». Сын Рикария, Бурмари, был в центре марсианского поселения. Трудился над лодкой, которая, по всей видимости, была новой и практически готовой. Не хватало лишь мачты и паруса. Увидев Дейва, Бурмари позвал его марсианским жестом к себе, а когда тот приблизился, похлопал по плечу, как это принято у людей. Как все марсиане, Бурмари был худым и жилистым, у него была красноватая кожа и большие светлые глаза. Ростом Бурмари был на голову выше любого приезжего. Дэйв улыбнулся и протянул руку в ответ. Они были знакомы всю жизнь. «Школа хорошо на тебя повлияла», — сказал Бурмари. «Ты выглядишь здоровым и сильным». Он говорил на местном марсианском наречии, но Дэйв без проблем понимал его. С детства он так же хорошо владел им, как и английским. «Более сильная гравитация тренирует», — ответил Дэйв. «Но я счастлив вернуться туда, где она слабее». «Где твой отец?» Прежде чем сын успел ответить, Рикари вышел из дома в дальнем конце дуги, поприветствовал Дейва и раскрыл руки для объятий совсем по-человечески. После этого со всех уголков собрались все члены семьи Рикари. Жена и младший брат со своей женой и двумя детьми. Были вынесены стол с табуретками и чашки с травяным напитком, который любили и люди, и марсиане, мятным и слабоалкогольным. Дэйв замечал любопытство на лицах окружавших его людей, но только племянник марсианина, который был ростом ниже колена до Дэйвова отъезда, оказался настолько невежлив, что спросил про землю. Устроившись чашкой, Дэйв начал рассказывать о городах, о толпах людей, об университете и своих преподавателях, стараясь коснуться всего, что видел на земле. Казалось, его готовы были слушать бесконечно. В конце концов, Рикари остановил рассказ, напомнив, что Дэйв устал с дороги. Взрослые марсиане понимали людей гораздо лучше, чем те их. Но Дэйв на самом деле чувствовал себя менее уставшим, чем до еды. Однако он знал, что если кто-то и сможет ответить на его вопросы, так это только бизнес-партнер отца. «Думаю, нам стоит поговорить в офисе», – сказал Рикари, жестом прося гостя подождать. Он нырнул в один из коттеджей и вернулся с зеленым марсианским фонарем. От старой цивилизации осталось не так много. Но светолюбивый лишайник, который древние открыли или создали, был все еще повсюду. И он мог светиться в течение нескольких часов каждый день, если точно знать, как с ним обращаться. Рикари когда-то учил Дэйва этому трюку, но все заканчивалось тем, что Дэйв перекармливал лишайник и свет газ. «У меня есть фонарик», — сказал Дэйв, — похлопав себя по одному из карманов пиджака. «Не сомневаюсь, что есть», – ответил Рикари, но все равно взял с собой лампу. Придя в офис, Рекари закрыл входную дверь и поставил фонарь на длинный стол, который служил одновременно и поверхностью для демонстрации карт. Он смахнул пыль со своего обычного кресла и присел. Дэйв поступил также с отцовским креслом и стал ждать. Он знал, что Рикари так или иначе расскажет ему все, что его интересует, и нет никакой необходимости торопить его. Марсиане никогда не торопились. Рикари сложил руки в замок на коленях. «Считаешь ли ты обучение на Земле полезным?» – спросил он. Дейв провел свои студенческие годы в университете Сырта, где все преподаватели были бывшими студентами его отца, и его вполне устраивала перспектива получить там докторскую степень. Но отец настоял, что земной опыт поможет ему стать хорошим археологом, даже несмотря на то, что на Земле он будет работать на раскопках, которые уже были изучены не одним поколением кандидатов в доктора философии. В конце концов, Дэйв понял, что отец был прав. Диапазон знаний профессоров на Земле был удивителен, и они с радостью консультировали сына доктора Бенджамина Миллера. «Да», — ответил Дэйв, — «очень полезно». Рекари марсианским жестом высказал свое одобрение. Твой отец был рад, что ты отправился туда. Один его старый друг написал, что ты неплохо справляешься. Дейв ждал. Казалось, Рекари изучает его. Наконец он проговорил. Твой отец болел. По спине Дейва пробежали мурашки. Это была очень плохая новость. Что ты имеешь в виду? Не все в порядке с сердцем. «Все было хорошо, когда я уезжал». Рикаре марсианским жестом не согласился. «Он держался только на таблетках еще до того, как ты уехал». Да и в взглянул на Рикаре. «Ты должен был сказать мне». «Врач сказал, что лекарства бессильны. Операция на земле могла бы помочь, но были опасения, что отец не перенесет полета. И твой отец не хотел тратить билет на себя». Я с удовольствием отдал бы его ему. Он знал это. Дэйв тяжело вздохнул. Его отец всегда был упрям. «Тебе действительно следовало сказать мне». Рекари понизил голос. «Возможно, но он этого не хотел». Дэйв понимал, но это было так безнадежно по-марсиански. Они испытывали огромное уважение к старшим. Это распространялось и на людей, которых они хорошо знают. Ты просто не можешь перечить старшим, если ты марсианин». Вот почему Рекари следовал за отцом во всей экспедиции, даже если они не сулили результата. Рекари был деловым партнером отца еще до того, как Дэйв родился. Помогал водить богатых туристов земли через наиболее сохранившиеся марсианские руины, рассказывал им всяческие истории, пусть и не всегда очень точные, красочно переводил древние надписи. В долгие промежутки между визитами туристических групп они вдвоем отправлялись на поиски других руин, интересных минералов, которые еще можно было найти в столь давно истощенном марсианском ландшафте. Древняя цивилизация израсходовала большую часть легко доступных ресурсов планеты, оставив наследство только развеянную по поверхности ржавчину. Но однажды его отец нашу узкую прожилку опала в скале, ставшую заметной после таяния ледяной шапки. Теперь богатые жители Сырт-Сити могли носить кольца и кулоны из опала, хотя золото для огранки было привезено с земли в чемодане единственного городского ювелира. Вырученные из продажи опала деньги пошли на оплату нескольких экспедиций в места, которые, возможно, имели исключительный археологический потенциал. Так или иначе, ничего важного найдено так и не было. Старые марсианские города были потеряны очень давно но его отец никогда не сдавался. «Я нашел его записную книжку», — сказал Дэйв. «Там говорится о каких-то перспективных координатах». Марсианин пожал плечами. «Твой отец услышал еще одну историю. Ты знаешь, он любитель их слушать», — Дэйв кивнул. «Он решил, что у него есть координаты, поэтому мы взяли лодку и отправились в путь. Несколько недель мы потратили на поиски у кромки льдов на севере». По моему мнению, там ничего не было, но в одном месте твой отец увидел некоторые следы того, что, возможно, могло быть там. Мы захватили с собой экскаватор, конечно, и твой отец с его помощью снял верхний слой почвы, как обычно. Затем он на четвереньках спустился туда со скребком и начал что-то расчищать, по его словам, похожее на остатки деревянных опор». Он так часто занимался чем-то подобным, что я не думал, что ему это навредит. Я встал на колени рядом с ним и стал помогать, но он оттолкнул меня. Сказал, что это очень тонкая работа и что я должен оставить её эксперту. «Я много раз пользовался скрипком, но у твоего отца лёгкая рука». Дэйв не был уверен, что это правда, но промолчал. Слова старейшины, они оба были его старейшинами, не подвергались сомнению. «Я видел, что он испытывал острую боль», — сказал Рикари. «Его руки так тряслись, что он не мог открыть пузырёк с лекарствами. Я забрал у него пузырёк, открыл и дал таблетку. Но она не помогла. Доктор сказал, что можно и вторую таблетку выпить, если надо. Но и она...» Рикари сделал жест, которого Дэйв до этого не видел. Его тонкие плечи опустились, как будто он безмерно устал. Я похоронил его на севере, а сам вернулся сюда. Если спрашивают, я отвечаю, что вернулся для поддержания бизнеса на плаву, а твой отец предпочёл остаться в поле». Он снова повторил тот новый знак, делая акцент на повторении, что марсиане делают редко. Отвечая на недоумение дэва Рикари сказал «Это значит горе. Молодые не должны использовать этот знак». Так или иначе, Дэйв глубоко вздохнул. «Я хочу увидеть его могилу». «Он бы этого не хотел», — ответил Рикари. «Это уже не важно. Я хочу». Рикари сунул руку в карман пиджака и вынул оттуда что-то, завернутое в тряпочку. «Вот чего он хотел, Дэвид, чтобы я отдал это тебе». Он развернул ткань и выставил вперед бледный каплевидный камушек, просверленный с одной стороны и вставленные в серебряную цепочку. Поверхность камня тускло мерцала, гораздо слабее опала. Дэйв сразу понял, что это. Название этого камня с марсианского переводилось как «солнечный камень». Традиционно он принадлежал главе семьи и передавался от родителя к ребенку из поколения в поколение. Рикари, который стал главой семейства 9 лет назад после смерти своего отца, носил такой под рубашкой. Люди на Марсе не считали солнечный камень особо привлекательным, но Дэйв всегда думал, что камень Рикари был очень хорош. Он не знал, что и у отца был свой камень. Рикари протянул камень Дейву, Цепочка свисала с его пальцев. Дэйв взял кулон и поднес к лампе. Откуда он? «Много лет назад». – начал Рикари. – До твоего рождения, до того, как я стал напарником твоего отца, потерялся марсианский ребенок в 40 километрах на юг от марсианского городка. Твой отец к тому времени хорошо разбирался в местности, осматривая всякие руины. Поэтому он вызвался помочь в поисках. Собственно, он был единственным человеком с земли, который отправился искать того ребенка. И нашел его. Но это произошло зимой. Он опоздал. Ребенок умер от переохлаждения. Однако семья была благодарна, и дедушка малыша, глава семейства, никогда не забывал об этом. В память об умершем ребенке, единственной его надежде на будущее, он помогал твоему отцу много лет. Переводил надписи, рассказывал истории далеких времен, даже рисовал карты мест, которых больше не было». А несколько месяцев назад, в последние дни своей жизни, дед позвал твоего отца к себе и в памяти о ребенке отдал ему солнечный камень. Потому что традиция должна продолжаться, даже если это землянин. И он же сообщил отцу координаты того места, где мог располагаться древний город. Он знал, как твой отец хотел найти такой город. Очередная история из множества, что он слышал за много лет на Марсе. «И мы отправились», — сказал Рикари. «Как мы могли не отправиться? Всегда отправлялись. Но в этот раз всё, что мы нашли, — это смерть твоего отца. Теперь ты глава семейства». Дэйв держал камень между двумя ладонями и думал о том, как его отец носил этот камень, думал о старом марсианине, которого никогда не встречал, и о потерянном ребёнке. Дэйв сам ощущал себя потерянным. Бен Миллер и сыновья. Он хотел бы последний раз пожать отцу руку, последний раз обнять его, и совсем не чувствовал себя головой чего-либо. «Но ведь есть Беф, — сказал он. — Она присоединилась к другой семье, — ответил Рикари. — И твой отец хотел, чтобы камень пришел не ей. Я знаю, ты понимаешь это». Дэйв сделал знак согласия. Он надел цепочку через голову и засунул её за пазуху, чтобы никто не видел, потому что для человека странно носить солнечный камень, а ещё потому, что Рикари носил его также. «Полагаю, что могила отца рядом с тем местом», — сказал Дэйв. — «Я хочу посетить оба». Прохладный в начале камень быстро нагрелся на его груди, и Дэйв не мог отделаться от ощущения, которое, как ни странно, утешало, что какая-то крохотная часть отца — была с ним. Рикари еще раз сделал знак, означающий печаль. Затем пробормотал. «Когда новая лодка будет готова, я отвезу тебя на то место. Это долгое путешествие». Дэйв задумался о лодке. Новая и элегантная. Прекрасный образец прогулочного судна, но она явно была не для нетерпеливых. А Дэйв понял, что очень нетерпелив. Он подсчитал, как много земных кредов потратил. «Более чем достаточно осталось». «Я куплю мотор для лодки», — сказал он в итоге. «Не такое длинное путешествие, как с парусом». Рикари бросил на него удивленный взгляд. «Ты вернулся с земли богачом?» «На земле можно было заработать. И я тратил меньше, чем получал. Скопилось достаточно, чтобы потратить на важные вещи». Рикари поднялся со стула. «Тогда решение принято. Мы отправимся на север вместе». «Покупай мотор, а я позабочусь о готовности лодки». Он направился к двери, обернулся, чтобы изобразить жест расставания ненадолго, и вышел под свет полуденного солнца. Дэйв рухнул в отцовское кресло. Разговор с Рикари стащил его, все события дня обрушились на него. Под рубашкой он нащупал солнечный камень и сжал его в кулаке. «Ты должен был сказать мне, отец», — прошептал он, и через плотно сомкнутые веки брызнули слезы, которые он не смел показать при Рекаре. Отправиться туда без отца представлялось чем-то немыслимым. Они должны быть командой. В течение двух марсианских лет он думал о том, как изменит вывеску. Бен Миллер и сын. Археология. Туры в древние руины. Не время прятаться за фантазией. Дэв планировал добавить и свое изображение на вывеску. Бен и Миллеры собирались отыскать один из тех потерянных городов и коренным образом изменить представление людей о происхождении марсианской цивилизации. Ох, какие планы у него были, связанные со свежеобретенной степенью доктора философии. Он сжал солнечный камень, как если бы это была рука его отца. «Почему ты не сказал мне?» А потом он задал действительно волнующий его вопрос. «Зачем ты умер?» Когда слезы наконец иссякли, Дэйв вытер глаза рукавом рубашки. С трудом поднявшись из кресла, он прикрыл дверь. Рикари оставил свою лампу. Его зеленоватый свет создавал уют, напоминал ему о детстве и вечерах, проведенных в доме Рикари. Но Дейву не нужен был свет. Он оставил лампу на месте и, пошатываясь, отправился в жилые комнаты, где рухнул на кровать. Перевернул подушку на другую сторону и опустил на нее голову.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 Товарищи помогли мокрому марсианину собраться обратно в лодку, посовещавшись шепотом и кидая взгляды в сторону Дэйва. Затем, без дальнейших слов и жестов, они снялись с якоря и взяли курс на юг. Дэйв потер шею на месте ссадины от цепочки и проводил глазами уплывающую лодку. Когда та оказалась за пределами слышимости, он спросил, «У них действительно есть право на этот камень?» Рекари сделал отрицательный знак –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 Затем он пошел к парусу, глубоко вздохнул и одернул ткань. Как и ожидалось, сырость распространилась. И через некоторое время обследования почвы на четвереньках Дэйв различил в слегка осевшем прямоугольном участке смутные тени давно сгнивших деревянных опор, которые образовывали вход. Очертания были почти незаметными, но интуиция подсказывала это то, что он искал. Идея об опорах именно из дерева Аларии прочно засела у него в голове, хотя, возможно, из-за слов Рекари об Аларии. Он достал скребок и начал снимать влажную почву с краёв. Когда верхний слой был легко снят, Дэйв решил использовать мини-экскаватор. Рекари помог выгрузить его из лодки и прикатить на место. Дэйв щёлкнул выключателем, и маленькая машина ожила, начав расчищать поверхность, отбрасывая землю в сторону. Он направлял машину на обрабатываемую поверхность, и при каждом новом проходе счищалось около сантиметра земли. Через 50 сантиметров очищенной поверхности стала видна отполированная каменная плита. Дэйв спрыгнул в неглубокую яму и принялся работать скребком и щеткой, чтобы найти ее края. Полностью расчистив плиту, Дэйв обнаружил, что она размером примерно метр на два – Большая сторона почти точно расположена с севера на юг. Западная сторона прилегает к необработанному камню берега канала. Восточная кромка резко обрывалась, и когда Дэйв начал копать в этом направлении, то вслед за гладкой вертикальной поверхностью около 15 сантиметров в глубину шла следующая горизонтальная, ниже уровнем. Дэйв стал расширять раскопы в восточную сторону. Примерно через 40 сантиметров обнаружил новый уступ, а под ним еще одну горизонтальную поверхность. Это напоминало начало лестницы. Снова был задействован экскаватор, и остальную часть дня Дэйв провел, расчищая три ступеньки предполагаемой лестницы. Незадолго до заката он стоял в яме 2 на 3 метра в ширину и метр в глубину, с тремя ступеньками, ведущими... Куда? Большую часть времени раскопок Рикарий сидел на краю ямы. Теперь дэв поднялся и сел рядом с ним. Последние лучи солнца уже касались земли. «Там внизу должно быть что-то», — сказал он. «Никто не будет строить лестницу в никуда». Рикарий показал знак согласия. «Если бы мы были на земле, я бы предположил тут подземный амфитеатр. Вполне хватит места для полукружия вон до тех валунов». И он жестом указал на них. «Интересная мысль», — сказал Рикари. «А, возможно, ступени образуют многоугольник». Он посмотрел налево и направо, измеряя площадь глазами. «Это может стать одним из самых главных мест раскопок. Я запрошу грант университета Сырта и группу аспирантов в помощь. Очень интересно». «Здесь только три ступеньки», — сказал Рикари. Дэйв кивнул. «Верно». Нужно раздобыть больше доказательств, прежде чем писать заявку на грант. Опершись руками о края раскопа, он перекинул ноги наверх и встал. «Завтра троем больше», — он улыбнулся Рикари. Начинает казаться, что отца не подвело предчувствие. Рекари посмотрел на ступеньки, уже погрузившиеся в тень. «Твой отец научил меня многому за годы нашего партнерства», — сказал он. «Он задался бы вопросом». «Если предположить, что уровень почвы был ниже тысячи лет назад, не могли ли эти ступеньки вести наверх, к строению, которое больше не существует?» Дэйв скрестил руки на груди и тоже посмотрел в яму. «Возможно», — ответил он, — «и менее захватывающе. Я не прочь сейчас есть немного арахисового масла и выспаться как следует». На следующий день он откопал больше ступенек, ведущих вниз. Периодически Дэйв вытаскивал экскаватор на поверхность и удлинял яму на 2 метра за раз, так чтобы стенка не рухнула от обработки. Внутри ямы экскаватор вскоре перестал добрасывать землю до поверхности, поэтому Дэйв и Рикари поочередно работали лопатой, чтобы закончить очистку верхних ступенек, на которые попадала земля от машины. К полудню яма достигла 5 метров и 10 ступенек вели вниз. Через два дня к полудню яма достигла 10-метровой глубины, и 20 ступенек было очищено. На этом этапе они наткнулись на дверь. Она была эллиптической формы, примерно двух метров в высоту и полутора метров в ширину. Когда Дэйв смахнул оставшуюся землю и осветил поверхность фонарем, Он увидел, что дверь была гладко вделана в каменную стену, причем сама дверь была из металла, который практически не подвергся коррозии, что было удивительно, как будто ее установили не больше ста лет назад, а не тысячи. «Только посмотри», – прошептал Дэйв, будто Рекари нуждался в привлечении внимания. Рекари протянул руку к двери и коснулся ее почти благоговейно. У двери не было ни ручки, ни замка, предполагающего наличие ключа или инструмента, никаких очевидных путей, чтобы открыть ее. Но перед дверью было еще пространство на шаг до лестницы, что означало, что дверь должна открываться. Дэйв прижал обе руки с правой стороны двери и начал толкать, увеличивая нажим. Дверь осталась неподвижной. Он попробовал толкать с другой стороны, результат тот же. «Не думал, что тут может пригодиться лом!» – пробормотал он. Дэйв стал осматривать поверхность металла сантиметр за сантиметром с фонариком, но обнаружились только соединения с волосок толщиной. Одно вдоль вертикальной оси, а другое вдоль горизонтальной. Оба слишком плотные, чтобы их можно было подцепить даже острым скребком. Дэйв прислонился лбом к холодному металлу. Большинство археологов считают Долото слишком разрушительным, Но Дэйв сейчас начал жалеть, что его нет под рукой. Он тяжело вздохнул. «Терпение», — напомнил он себе, — «есть суть археологии». «Отец», — подумал он, — «я знаю, это то, что ты искал». Он прислонился всем телом к двери от щеки до колен и начал ее толкать, задействовав каждый мускул своего тела. Солнечный камень под рубашкой впился в грудь от такого натиска. Дверь дрогнула. Дейв продолжил толкать. Внезапно дверь разделилась на четыре части от центра и втянулась в каменную стену, оставив эллипс входа открытым. В свете десятка зеленых ламп, установленных на треногах, стояли двое марсиан и пристально смотрели на Дейва. Дэйв уставился на них. «Какого черта?» Рикари поймал Дейва за руки, чтобы тот не упал внутрь открывшейся двери. Затем он медленно на марсианском проговорил «Это сын моего друга». Двое за дверью никак не ответили на представление, просто продолжали смотреть. Дэйв переступил через порог и огляделся. Комната за дверью была площадью примерно 25 квадратных метров с гладко отполированными стенами, где, как и на ступеньках снаружи, отсутствовали всякие украшения. В дальнем конце комнаты была еще одна лестница. Она подсвечивалась зелеными лампами, висящими на стене, Он видел, как свет исчезал, уходя вниз. Он изобразил жест приветствия, и когда молчащие так и не ответили, прошел ко второй лестнице и начал спускаться. Его не пытались остановить, но он слышал, как они начали переговариваться с Рикари на марсианском. «Он не может носить камень», — сказал один из здешних марсиан. «Он чужак!» Дэйв решил, что Рикари показал знак несогласия, потому что тот сказал... «Я нянчил этого ребёнка с самого его рождения. Он не чужак». «Он с земли!» – возразил один из мужчин. «Он отправился на землю получить образование», – ответил Рикари. «Но не остался там». Дэйв не стал останавливаться, чтобы узнать, что дальше они скажут. Его больше интересовало, что скрывается внизу ступенек. Одна только дверь уже была археологическим сокровищем. Что еще могло быть скрыто внизу, где ни дождь, ни ветер, ни пыль не коснулись их? Он испытывал столько чувств, которые тянули его вниз. Любопытство, увлеченность, сожаление, что отца нет с ним рядом. Особенно чувство сожаления. И все же он чувствовал, что выполнял желание своего отца, спускаясь по этой лестнице. Спуск был долг. Но в конце концов ступеньки закончились огромной залой, которая, скорее всего, являлась естественной пещерой со следами отложений на стенах, оставленных водой. Зелёные лампы, расположенные на треногах, освещали пространство. В центре комнаты стояла пара больших столов в виде полукругов с небольшим расстоянием на вытянутую руку между ними. Стульев не было. Двое мужчин теперь стояли по обе стороны от Дейва. «Мы смотрители...» сказали они по-английски. «Теперь ты отдашь нам солнечный камень!» Дэйфа взглянул на Рекари. «Ты сказал, что он мой». «Они не могут у тебя его забрать», — ответил рикари скорее больше обращаясь к марсианам, чем к Дэйву. «Старейшины не позволят. Мы видели, как это случилось с кузенами Венори». «Ты должен оставить камень здесь», — сказал один из мужчин. Дэйв сделал знак несогласия. «Мой отец передал его мне», — сказал он на марсианском. «Я его не отдам». «Отдашь», — ответил мужчина. Жестами показав Дэйву следовать за ним, мужчина подошел к столам и встал у одного конца промежутка между столами. Левой рукой он ощупал символ на одном столе, а правой — на другом, и поверхность из черного дерева появилась в зазоре между столами заполняя почти все свободное пространство. Эта поверхность была сплошь заполнена солнечными камнями, они лежали ряд за рядом и висели на подставках в виде миниатюрных пальцев. «Ты оставишь его здесь!» – сказал марсианин. «Вместе с остальными, чей рот пресекся!» Дейв смотрел на камни. Их там было очень много. Столько семей кануло в забытье. Он чувствовал, как они звали его из прошлого, и, пройдя мимо смотрителя, он сделал два шага в пространство между столами. Дэйв протянул обе руки вперед и наложил пальцы, более короткие, чем у марсиан, на столько камней, насколько был в силах. Внезапно вокруг него появился калейдоскоп картинок, обволакивающий камни, столы и пещеру. Дэйв обнаружил, что его окружают странные высокие деревья с разноцветными листьями, лодки с такими же красочными парусами, как и листья на этих деревьях, скользящие по прозрачной, как стекло в воде, просторные здания, увенчанные шпилями словно лезвия, направленными в бледное небо. Толпы марсиан, мужчин, женщин и детей ходили, бегали, что-то показывали. Мириады образов накладывались друг на друга, образуя буйство красок и движения. День сменялся ночью. Шел дождь, снег, светило солнце. Шум был оглушительным. Тысячи и тысячи голосов смеялись, плакали, кричали. И над всем этим возвышалась музыка, как пение птиц или звук петель нуждающихся в смазке. Камни говорили с ним через его камень, окуная его в Марс, каким он был прежде, и никогда не станет снова». Затем в его иллюзии кто-то потянулся к нему и поддержал за плечи нематериальной рукой. Движение вокруг него остановилось, звуки стихли, все объединилось в фигуру перед ним. «Доктор Бенджамин Миллер». «Привет, сынок», — сказал он. Дэйв чувствовал, что рот его открыт, но не мог ничего произнести. Он не знал, что нужно сказать или сделать. Хотелось обнять отца но когда он протянул руку вперед, там не было ничего, кроме воздуха. Наконец он сказал осипшим голосом. «Отец!» Отец улыбнулся. «Как приятно видеть тебя, сынок! Извини, что не встретил тебя в мире Диане. Отец, я хотел, чтобы мы снова отправились на раскопки вместе, но старое сердце не выдержало». Он покачал головой и вздохнул. Я помню, как лежал на земле и слышал, как Рикари зовет меня. Было очень больно. Следующее, что я понял, что я здесь. В пещере? Спросил Дэйв. Отец сделал отрицательный знак по-марсиански: солнечном камне, который я носил, а теперь носишь ты. Дейв пальцами нащупал свой камень. В нем? В нем, ответил отец, с и его предками. Солнечный камень больше, чем просто символ. Каждый обладатель камня носит предков в нем: их воспоминания, их знания, их личности. Я все еще не закончил сортировать их, даже с помощью Винори. Я думаю, для Марсиан это легче, ведь они ожидают этого. Но мы с винори поможем тебе. дэв тяжело сглотнул: Значит, я тоже умер. Его отец снова сделал отрицательный знак: Ты только получил первый опыт. Винори говорит, Что это было вызвано близостью других камней к тебе. Но ощущение и без того усиливалось. Думаю, ты уже замечал сам, да и вспомнил все ощущения, все свои интуитивные догадки и побуждения. Верно, ощущал. И теперь, когда ты видел это место, то должен решить, хочешь ли ты сделать на нем репутацию или заняться поисками чего-то другого. Это отличная находка. «Многие археологи всю жизнь мечтают о подобном». и взглянул сквозь отца в замершее пространство за ним и снова подумал о солнечных камнях и жизнях, которые заключены в них, о родителях и детях, долгой истории, о которой археологи могут только догадываться. И он спросил, «А что они думают?» Его отец покачал головой. «Они в прошлом, сынок, как и я. Будущее должно решить». «Но сначала ты должен выйти отсюда. А чтобы сделать это, ты должен открыть глаза». «Что?» «Открой глаза! Открой их сейчас!» Голос отца исчез, а образ стал колебаться, растворяясь. Все застывшее пространство ожило, фигуры стали двигаться и разговаривать все быстрее и быстрее, пока они слились в единое неразличимое пятно». Дэйв снова почувствовал головокружительное движение вокруг, он прижал ладони к глазам и начал глубоко дышать, пытаясь отогнать все это. Он ощутил, что падает, затем боль в бедре и боку от падения твердую поверхность и свернулся в позе эмбриона, пока кромешная тишина не поглотила его. Чуть позже, он не знал точно, сколько времени прошло, он убрал руки от глаз. Он лежал на холодном каменном полу в темноте. Дэйв встал на колени, морщась от боли. Затем поднялся на ноги. «Рикари?» – позвал он. Но ответа не последовало. Он продолжил на марсианском. «Здесь есть кто-нибудь?» Снова без ответа. Он похлопал себя по карманам, нашел фонарик и включил его. Они не забрали камень. Конечно, они не смогли. Он носил солнечный камень, и они не осмелились прикоснуться к нему без разрешения. Теперь он это понял. От в Веноре потребовалось мужество всех сорока поколений, чтобы прикоснуться к цепочке, на которой висел камень. Но Дейв отогнал его на древнем арсианском языке. Проведя рукой по груди, Дейв убедился, что камень на месте. Он посветил фонариком вокруг. Он по-прежнему был в пещере, но поверхность, на которой лежали другие солнечные камни, исчезла снова в зазор между столами. Зеленые лампы были накрыты защитными колпаками. Дэйв снял несколько из них, чтобы осветить путь к лестнице. Он взбежал по ступенькам, подсвечивая себе путь. Наверху дверь в виде эллипса была закрыта и не открылась, даже когда он приложил к ней солнечный камень. Кто-то закрыл ее. Конечно, смотрители. Они не смогли забрать у него камень, но способны закрыть чужака в пещере, позволив ему умереть. Что же они могли сказать Рикаре, чтобы тот согласился на это? Он снова спустился в пещеру. Внимательно исследовал помещение, сняв все колпаки с ламп. Затем забрался на стол и огляделся. Эллиптическая дверь была засыпана. Очевидно, что это был древний вход внутрь, уже неиспользуемый но смотрители как-то заходили и выходили из пещеры, приносили лампы. Он обошел комнату кругом, однако она оказалась полностью герметичной. Дэйв облизал палец и поднял его вверх, чтобы почувствовать движение воздуха. Но никакого движения не было. «Ладно», — подумал он, — «надо перестать глупить». Он сжал в руке солнечный камень и, подбирая самые вежливые и уважительные слова на марсианском, проговорил. «Венори, мой старейшина, который выбрал моего отца себе в сыновья, скажи его сыну, как выбраться отсюда!» Ему показалось, что он слышит слабый шорох, как будто по полу шархнула метла. А потом все в глазах потемнело, за исключением одного пятна справа. И когда он повернулся туда, ему показалось, что вниз ведет длинный узкий туннель, заканчивающийся круглым отверстием на стене пещеры. Дэйв спустился со стола и направился туда, споткнувшись от того, что пола под ногами он не видел, но пятно оставалось по-прежнему ярким, как фобос на небе. Затем оно уменьшилось в диаметре, сравнявшись по размеру с солнечным камнем, висевшим у него на шее. Круг находился на уровне колен, когда Дейв опустился к нему. Он не заметил ничего особенного приметного в нем. Вначале он дотронулся до круга пальцем, а когда ничего не произошло, приложил туда солнечный камень. Темнота рассеялась, когда каменный эллипс начал открываться, убираясь в стену точно таким же образом, как и металлическая дверь наверху. За дверью располагалась хорошо освещенная зелеными лампами лестница наверх. Дейв забрался по ней. Наверху была еще одна стена. На мгновение внутреннее зрение снова вернулось, и он увидел, куда надо приложить солнечный камень. Когда стена распахнулась, после полудины дневной свет осветил лестницу. Дейфа вышел наружу. Он оказался посреди скопления валунов, которые начинались после очищенного от крапива пространства. Два валуна расступились в стороны, когда он выходил, а потом сомкнулись обратно за его спиной. На одном из валунов сидел Рекари с двумя смотрителями. Рекари спрыгнул, чтобы обнять Дэйва. «Я знал, что у тебя получится!» «Значит, это была проверка», — сказал Дэйв. Рикари дважды показал знак одобрения. «А что, если бы я провалил ее?» Рикари отодвинул его на расстояние вытянутой руки и посмотрел ему в лицо. «Если бы в течение двух дней ты не нашел выхода, я бы вернулся за тобой». «Но я знал, что ты справишься сам. Еще когда ты открыл первую дверь, я понял, что старейшины приняли тебя». Дэйв повернулся к тому месту, где балуны расступились, чтобы пропустить его. Не было ни следа того, что это произошло, но Дэйв знал, что в любое время сможет вновь открыть этот путь. «Отец предположил, что я прославлюсь, открыв эту пещеру людям с Земли. На Земле много таких мест открыто для ученых и туристов». Пещеры Альтамира и Ласко, гробницы в Греции, пирамиды в Египте, сакральные места. Я бывал в нескольких, когда учился на Земле. Смотрители переглянулись. «Ты сделаешь это?» – спросил один из них. Дэйв коснулся пальцами солнечного камня у себя на шее. Взглянув на Рикари, он сказал. «Люди, построившие это на Земле, давно канули в небытие. А устроившие это убежище на Марсе все еще здесь». «Что скажут старейшины, если я отберу это место у них?» Дэйв сделал знак отрицания. «Старейшины помогли мне отыскать руины заброшенных городов, пустовавших 20 тысяч лет. Вот чем должен заниматься археолог, а не разграблять то, что не заброшено. Будет много других мест, которыми я заработаю себе репутацию». Рекари взял Дэйва за руку. «Твой отец был бы доволен. Я знаю это». Он думал о своем отце, чьё присутствие ощущал в камне. В конце концов, они снова вместе будут выходить в поле на раскопки, только не совсем так, как оба надеялись. И Дэйв сообщит о смерти отца Джеки, которая не всё равно, и Беверли, которая, возможно, поймёт, что ей тоже не всё равно, потому что почувствует, что должна проявлять заботу к старшему. Он понимал, что никто из них не поверит, что отец всё ещё жив внутри камня. — и он даже не будет пытаться объяснить им это. В конце концов, это личное между ним и его старейшинами. «Ты будешь работать со мной?» – обратился он к Рикари. «С большим удовольствием!» – ответил тот. Они вернулись к яме, которую выкопали. «Мы должны ее засыпать», – сказал Дэйв. «Она нам больше не нужна». Экскаватор стоял на третьей снизу ступеньки. Теперь его подняли наверх, Дэйв нагнулся, чтобы еще раз взглянуть на лестницу. «Ты мог показать ему, где находятся затерянные города, не так ли?» – спросил он. «Ты, твои предки знают, где они. Почему ты не сделал этого?» «Это было его желание», – ответил Рикари. «Не мое. Но в будущем это не имеет значения. Я буду делать так, как сделал бы он». «Это имеет большое значение», – возразил Рикари. «Потому что при всей моей любви и уважении к нему он не был марсианином». «А ты – марсианин?» «Я?» – спросил Дэйв. Но ему не требовался ответ Рикари. Он знал его, как и все старейшины, заключенные в его солнечном камне. «Возможно, мы нарисуем новую табличку», – сказал Рикари. «Для нового владельца семейного бизнеса Миллеров». «Да», – подумал Дэйв. «Так и сделаем». «Дэйв Миллер. Археология. Туры в древние руины. Дом». «Солнечный камень». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Музыкальное оформление Маранафа.